И души прекрасных жителей спящей лощины наполнялись благоговением, когда они, сидя по вечерам у своих домиков, заслушивали с мелодичным голосом, певшим о всеобщей давно утраченной нежности. Эта мелодия звенела вдоль далеких холмов и дороги, затерявшейся в сумерках.